Глава 26. Дункан сидел в одиночестве в пикапе, припаркованном на дальней обочине подъездной дороги от опустив окно и слушая ночной хор лягушек и сверчков. Слева слышался невнятный говор Миссисипи, текущий вдоль дороги, тянущийся рядом с дамбой. Легкий ветер будоражил плотный влажный воздух, делая его почти пригодным для дыхания. Надвинув бинокль ночного видения на глаза, Дункан разглядывал институт по ту сторону насыпи, погруженный во тьму, не считая нескольких освещенных окон на первом этаже. В наушнике слышалась перекличка членов его команды, занимающих исходные позиции вокруг здания. В ожидании Дункан вел наблюдение за единственной дорогой, ведущей в институт и из него. Ему не нужны никакие сюрпризы. Наконец, заместитель доложил о полной готовности. По вашему сигналу! Ты проверил число и личности штатских? Семеро. Один пограничник и, надо полагать, вооружен. Сделайте его приоритетной мишенью. Помните, нам нужен один из ученых, чтобы допросить его у себя. Вас понял, сэр. Нужно выяснить, как много исследователей выяснили о проекте «Вавилон» и, что важнее, не просочились ли сведения. После этого субъект устранят, а труп ликвидируют. В Карибском море голодных акул не счесть. Дункан поглядел на институт в самый последний раз. Его команда уже окружила комплекс, перекрыв все пути отхода, а следы отхода самой группы уничтожат зажигательные бомбы. С рассветом террористическая группа защитников животных отправит по электронной почте письмо, взяв ответственность за нападение на себя. Не останется ни одной ниточки, тянущейся К Айрон Крик Индастрис. Как только все было готово, он поднял рацию, чтобы отдать приказ атаковать, когда вдруг позади пикапов вспыхнули фары. Вспышка больно полоснула по глазам в бинокле ночного видения. Сорвав прибор с головы, Дункан бросил взгляд в зеркало заднего обзора. Из-за дальнего поворота, погромыхивая, выкатил пикап. Лучи его фар промахнули по дороге и уперлись прямо в припаркованный пикап Дункана. Опустив рацию, тот принялся ждать, терзаясь закопавшимися в душе подозрениями. В этот час, да в такой глуши, никаких машин быть не должно и в помине. Следя за приближением автомобиля, он закинул в рот очередной леденец, ананасовый, и скривился. Не самый любимый его вкус. Но все равно продолжал сосать и в ожидании оценивал уровень угрозы и пересматривал план, подгоняя его под ситуацию. Как только пикап подкатил достаточно близко, стало видно, что это потрепанный Шеви, держащийся на ржавчине, старой серой грунтовке и честном слове. Пикап направлялся прямо к нему. Да езжай же ты дальше, мысленно заглянул его Дункан. Будто послушавшись, Шеви заложил широкую дугу, собираясь объехать его. Но тут же задок машины озарился малиновыми огнями, он начал тормозить. Автомобиль сбросил ход и остановился рядом с пикапом Дункана под сиплый вздох двигателя. Водитель высунулся в открытое пассажирское окно, сдвинув бейсболку на затылок. На нем был охотничий жилет поверх грязной футболки. «Подмога не нужна, приятель!» — окликнул он с сильным каджунским акцентом. Просто припозднившаяся болотная крыса. Дункан переложил пистолет на колено, мысленно поморщившись. «Надо ж было этому ослу остановиться!» Дункан наклонился к окну. При виде его изуродованного шрамами лица водила шарахнулся. «Такое не сразу забудешь, а свидетелей быть не должно!» Дункан поднял пистолет к окну. Но тут на него из кузова пикапа вдруг бросился коричневый с черными пятнами пес, оглушительно лая, будто осерчавший мегафон. В испуге Дункан дернулся, сдавленно ахнув. Давний ужас прошиб ребра, перед глазами встал другой случай, когда зверюга застала его врасплох. Повернувшись, водитель рявкнул на пса. «Берт, заткни хлебала! Мне собственных мыслей не слыхать!» Сердце Дункана колотилось где-то в горле. Не замечая его реакции, водитель снова повернулся к нему. «Мистер, вы часом не знаете, нет ли тут где зверинца, аюшки? Мой полоумный братец направился...» Ужас сменился яростью. Разозлившись, что его застали врасплох, Дункан выхватил пистолет и высунул его в окно. И уже нажимал на спусковой крючок, когда собака прыгнула из кузова прямо на него. Дункан отпрянул в тот самый миг, когда грянул выстрел. Ветровое стекло второй машины забрызгало кровь, а водила схватился за голову сбоку и с громким «Твою ж мать!» скрылся из виду. Дункан повернул оружие к нападающей собаке, но та извернулась в воздухе, боком врезавшись в борт пикапа, и упала между автомобилями. А двигатель Шеви вдруг взревел, заскрежетав сцеплением. Дернувшись, пикап помчался прочь. Его дико бросало из стороны в сторону, пока спрятавшийся водитель пытался ехать вслепую. Распахнув дверцу, Дункан прыжком приземлился на дороге в стойке для стрельбы и выпустил в пикап весь магазин. Шевер резко вильнул влево, не замедляя хода соскочил с дороги и полетел по воздуху над крутым склоном дамбы. Дункан ринулся следом, на ходу выбросив пустой магазин и вогнав в пистолет новый. Увидел, как пикап ударился перед ком о бетонную набережную внизу, и, совершив кульбит, рухнул колёсами вверх во вздувшуюся после грозы Миссисипи. Течение закружило быстро погружающийся автомобиль. Дункан следил на цели в пистолет, выждал добрых две минуты, но никто на поверхности так и не забарахтался. Ну и в жопу. Не располагая временем для более детальных поисков, Дункан повернулся прочь. Если даже этот тип и выжил, Прежде чем ублюдок забьет тревогу, от команды Дункана давно и след простынет. С багровым лицом и все еще колотящимся сердцем Дункан вернулся в свой пикап. Поискал взглядом псину, но ее и след простыл. Должно быть, дала деру. Забравшись в кабину, он схватил рацию с переднего сиденья. Здесь дело сделано. Поднес ее к губам. — Всем позициям, поехали. Захватим эту контору.